Глава четвертая. Выйдя из лечебного корпуса, я увидел Гришу, что явно поджидал меня. «Ну, что сказали светило местной науки?» — спросил я. «Нормально все. Здоров как бык. Ну что, айда за книгами? Погнали!» Развернувшись, я увидел, что те же три девушки из империи ацтеков пошли за нами. «А чего они тут?» — поинтересовался я у Гриши. «А черт его знает!» — потер лоб он. «Стоят, как каменные, смотрят в одну точку. Точно не живые. Явно на тебя нацелились». И, посмотрев в их сторону и поймав напряженный взгляд, поежился. Странные они. Двигаясь за нами, в шагах десяти они не приближались, но и не отставали. «Да ну их!» – решил я не заморачиваться. «Давай быстрее книги получим и поедим. А то мой желудок сейчас начнет петь частушки и, скорее всего, неприличные». Рассмеявшись, мы быстрым шагом сопровождаемые странной тройкой девушек зашли в главный корпус академии. Ориентируясь по табличкам, быстро добрались до библиотеки. Очереди уже не было, видимо, все, кто хотел, уже обзавелись необходимой литературой. Мы подошли к небольшой стойке, за которой сидела девушка. Назвавшись, мы получили по стопке книг и по маленькому значку артефакту, что крепился прямо на форму. Знак академии строго произнесла она, является обязательным к ношению на ее территории. В нем заложена вся основная информация о вас. Также он дает доступ в разрешенные разделы библиотеки. Помимо прочего, знак является пространственным карманом, вмещающим до 5 килограммов веса, и предназначен только для хранения учебной литературы. Иные предметы в него помещать категорически нельзя. Доступ к нему имеете вы и весь преподавательский состав. Любой из них может проверить его содержимое, и если найдет нарушение, вы будете оштрафованы. Иметь собственный пространственный карман на территории академии категорически запрещено. К нарушителям будут применены жесткие меры дисциплинарного характера, вплоть до исключения. Вес в нем не обнуляется, так что все, что вы в него положите, будет весить так же, как если бы вы несли книги в руках. Один раз в неделю его необходимо подзаряжать небольшой порцией эфира. Если вы сами в силу каких-либо обстоятельств не можете этого сделать, обратитесь к любому из преподавателей за помощью. В случае его полной разрядки все содержимое из него вывалится. Сейчас он горит зеленым, значит заряжен полностью. Желтый цвет – половина зарядки, черный – полностью разряжен. Пользоваться им просто – положите руку на предмет и пожелайте переместить его в амулет. Таким же образом можно достать его обратно. Мысленно обратитесь к нему и представьте предмет, который хотите извлечь, и он появится. Чтобы посмотреть содержимое, достаточно направить паутинку эфира на светящийся индикатор, и перед вами появится изображение содержимого. Попробуйте сделать это. Как оказалось, действительно ничего сложного. И мы с Гришей, наигравшись с исчезающими предметами, уточнили у строгой библиотекарши «Где столовая». Получив исчерпывающий ответ, мы, ведомые поющими непристойности желудками, отправились на поиски храма черевоугодия. Столовая была большая. Нет. Она была огромная. Выполненная в виде квадрата насчитывала сотни столов, за каждым из которых могли сидеть до шести человек. Было три точки получения пищи. Берешь поднос и пошел вдоль рядов с выставленной едой, накладывая все, что нравится. Поел... Убрал за собой. Полное самообслуживание. Выбрав мясо с жареной картошкой, легкий салат и томатный сок, мы заняли стол возле стены. Отправив сообщение Вике, что я свободен и сижу в столовой, приступил к еде. Девушки, что сопровождали нас все это время, также сели рядом и молча принялись есть. «Дамы!» — не выдержал я. «Раз уж вы нас везде сегодня сопровождаете, может, познакомимся наконец?» Они окинули меня недоуменными взглядами и, уткнувшись в еду, молча продолжили есть. «Ну, пипец. А может, они немые?» — спросил я Гришу. «Да не, они же на поступлении должны были представиться. Значит, говорить умеют. Может, русские не понимают?» «Вряд ли. Иначе как планируют учиться?» «Да и имена в библиотеке назвали. Значит, не немые и болтать могут. Но нас игнорируют. Беда...» задумчиво протянул я, поглядывая на них. Но те, как ни в чем не бывало, продолжали уделять внимание пище, ничем не показав, что поняли нас. В этот момент пришло сообщение от сестер, что они ждут меня у главного корпуса. Извинившись перед Гришей и договорившись встретиться завтра на общей лекции, я закинул использованную посуду в специальный ящик для нее и рванул к выходу из столовой. Бросив недоеденный обед, за мной устремилась и новообретенная свита. Обняв своих девчонок, я забрал у них пакет с едой, и мы отправились к дежурному по академии. Забрав там две тяжелые сумки с вещами, переданные дедом, потащил их к своему новому жилищу. Мой хвост по-прежнему меня сопровождал, и на немой вопрос Вики я махнул рукой и сказал, чтобы не обращали внимания. К счастью, в дом следом за нами они ломиться не стали. Пока Вика и Ника рассматривали обстановку, я по-быстрому разобрал сумки, Дед постарался от души, и я забил продуктами весь холодильник. На улице было тепло, и мы, нагрузив тарелку фруктами и соком, отправились в беседку. Девчонки есть не хотели, а я только что пообедал. Но серьезно разговаривать на сухую как-то не а Вот и нашел выход. С комфортом расположившись, мы молча уставились друг на друга. Надо было с чего-то начать разговор, но умные мысли куда-то испарились. Ладно, оттягивать дальше было некуда. Вика, Ника, ну, в первую очередь, я должен перед вами извиниться. Никакой я вам не брат и даже не родственник. Хотя с семьей из буренных мой род связывают многолетние связи, общей крови у нас нет. Итак, позвольте представиться еще раз. Меня зовут князь Владислав Андреевич Громов, единственный наследник княжеского рода Громовых. На протяжении многих лет наш род был в опале, и его члены планомерно уничтожались причем с попустительства императорской фамилии. Это продолжалось до тех пор, пока от него не осталось всего два человека – дед и я. После неудачного покушения на меня, когда я и обрел свои силы, меня чуть живого доставили в поместье изборенных. Мне было категорически запрещено пользоваться родовой магией, чтобы не привлечь внимание врагов, что, как оказалось, были не только в Российской империи. Моей главной задачей было выжить, не раскрыв себя. Теперь я, обретя силу, могу не скрываться. Но моя безопасность по-прежнему стоит на первом месте. Я, к сожалению, пока не могу рассказать вам всего, но опасность для меня никуда не делась. — А что с нами, сер, Ой, прости, Влад? — жалобно спросила Ника. — Можете звать, как и раньше, братиком, мне нравится. «А насчет вас планы у меня не изменились, и от своих слов я не отказываюсь», — ободряюще улыбнулся я. «Более того, о том, что я сделал вам предложение, я сообщил деду, и хотя он был недоволен тем, что я не посоветовался предварительно с ним, с этой стороны препятствий не будет, как и со стороны ваших родителей, я думаю. Но это, к сожалению, еще не все. За меня будет драка и сильная. Вы заметили, что в этом году много иностранцев поступило в академию». И в основном это девушки. Дальше продолжать или сами догадаетесь? По закону мне разрешено иметь трех жен, и это непреложный факт, который не изменить. А вот наложниц можно заводить сколько угодно. Из меня хотят сделать бычка-производителя, чему я буду жестко сопротивляться. Да и о том, что два места из трех уже заняты, никто не знает. А с Ольгой Долгорукой что? В нетерпении спросила Вика. А что с ней? Удивился я. «Мы расстались. Нет, не так. Она меня бросила. Сделала свой выбор. И я, хотя и не понимаю этого, но уважаю ее решение. У нее своя жизнь, у меня своя. А ты не думаешь, что из-за твоего изменившегося статуса она может передумать?» «Знаешь, Вик, не хотелось бы строить из себя обиженку, но я не вещь. Захотел – надел, захотел – выбросил. Один восточный мудрец сказал...» «Не слушай тех, кто много обещают, они обычно ничего не выполняют. Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды. И не ищи любви, где не было ответа. В любви есть двое, нет других сюжетов». Амар Хаям. «Красиво», задумчиво протянула Ника. «Мудро», ответил ей я. «Поэтому, даже если она чего-то захочет, не уверен, что я захочу чего-то в ответ». Как-то перегорело к ней все. Не знаю, даже думать об этом не хочу. Теперь о вас и о нас. Я вас люблю, и это не обсуждается. Но вокруг меня всегда будут крутиться девушки, и они будут пытаться залезть ко мне в постель, а после заявить какие-то права на меня. Я буду сопротивляться этому как могу, но есть такое понятие, как интересы рода, и нам нужны сильные союзники. Поэтому политических браков Наложницы тоже сочетаются с мужчиной и браком, только статус их ниже, чем у официальных жен. Не избежать. Теперь вопрос. Сможете вы это терпеть? Хватит ли у вас сил делить меня с другой женщиной? А возможно и не одной. Сможете терпеть завистливые или презрительные взгляды, что будут кидать на вас породистые суки? Подумайте, пока все не зашло слишком далеко. Ника и Вика переглянулись. И Ника, набрав в грудь воздуха, сказала то, что я не ожидал услышать. День откровений, да? Хорошо. Ну, во-первых, мы с самого начала знали, что ты нам не брат. Я умею чувствовать ложь, поэтому все, что ты говорил, нами было услышано и частично принято. Раз ты не рассказывал правду, а дядя был в курсе, значит была какая-то тайна, но мы решили подождать, пока сам не расскажешь. Во-вторых, что у тебя странная магия, мы тоже поняли с самого начала. Это мой второй большой секрет. Я умею чувствовать чужой эфир, его окрас, расположенность к стихии. У тебя все было так намешано, что я сразу и не поняла, что это такое, а когда дошло что и как, подумала, что ошиблась. Ну и в-третьих, мы сразу поняли, что ты непростой парень. Сначала мы решили, что это наш шанс вырваться из той дыры, где мы находились до той поры. Но потом пришли чувства. Мы сами не поняли, как ты стал нам дороже всех. Мы сможем все вытерпеть, если ты будешь рядом. Из ее глаз капали слезы но она их как будто не замечала. «Ты можешь подумать, что мы такие корыстные, увидели перспективного парня и вцепились в него всеми руками, но это не так, мы действительно любим тебя. Я не хочу, чтобы между нами оставались недомолвки, поэтому честно тебе все рассказала. А как быть дальше, решай сам. Если прогонишь, уйдем, но очень хотели бы остаться». Не выдержав, я встал и обнял таких любимых, глупых и дорогих мне девчонок. Они, вцепившись в меня, будто боялись, что я исчезну, рыдали во весь голос. «Так», — сказал я, вытирая их слезы, — «я вас не брошу, потому что люблю, и чтобы даже мыслей не возникало об обратном. Сейчас собираетесь, и бегом в общежитие, и чтобы завтра были как огурчики. Не подумайте, что такие же зеленые». «Но мы хотим остаться», — законю человека. «Я тоже этого хочу, но не сегодня». Дед прислал защитные артефакты, там тонкая настройка и надо действовать строго по инструкции. И во время этого в доме не должно быть чужих эфирных потоков. Займет это много времени, так что сидеть и ждать смысла нет. Да и потом я буду очень уставшим, так что все завтра. Пошмыгав носом, они поцеловали меня в щеку и с грустным видом отправились на выход. Глядя им вслед, подумал, может, ну его к черту эти артефакты и завтра все настрою? Но нет, раз решил, надо делать. Расположив четыре артефакта снаружи дома по его периметру, я сделал то же самое и внутри. Управляющий контур спрятал под кроватью. Соединив их все эфиром и замкнув управление на один, я получил защиту, способную на пару секунд сдержать даже архимага. К тому же, теперь я всегда мог узнать, кто и когда ко мне приходил. Вдобавок ко всему, Ко мне поступал сигнал, что кто-то подошел к воротам, и я мог увидеть, услышать и поговорить с гостем, не выходя наружу. В конце умаявшись, я откинулся на кровати, решив лечь спать пораньше, но какая-то мысль не давала мне покоя. Пока Хонта с черт бы их побрал! озарила меня, и я подскочил с кровати. Они, интересно, так и сидят снаружи? Или свалили? Недолго думая, я взглядом на Ви просканировал все окружающее пространство и быстро обнаружил недалеко от дома три источника жизни. «Так, с этим пора заканчивать», — окончательно разозлился я. Накинув скрыт, я перемахнул через забор и неслышной тенью приблизился к сидящим на траве девушкам. Небольшой толчок эфира, и мой удар легко пробил их защиту, войдя в голову. Потеряв сознание, они свалились на траву, как сломанные куклы. Призвав ветер, я поднял их над землей и потащил к дому. В доме я уложил их на диван в холле, благо он был достаточно большим. И сковав им руки водой, пошел ставить чайник. Судя по их посиневшим моськам, они серьезно продрогли, как бы не заболели. Плохого они мне пока ничего не делали, поэтому и вредить им я тоже не собирался. В себя они должны были прийти минут через десять, как раз чайник закипит. Расставив перед ними кружки с горячим ароматным чаем и поставив тарелку с горкой вкусных булочек, что прислал дед, я достал ученический планшет и стал просматривать информацию в нем, ожидая, когда непрошенные гости очнутся. Не прошло и пары минут, как я услышал легкий стон, и девушки открыли глаза. Разом, как по команде. Увидев, где находятся и поняв, что руки у них связаны водой, они с ужасом уставились на меня. «Ну что, будем говорить? Или так и будете молчать? Мне не нравится, что вы за мной целый день ходите и молчите. Мне не нравятся ваши взгляды на меня. Мне не нравится, что вы караулите меня возле дома. У меня возникает сильное желание обратиться в тайную канцелярию, чтобы они вас забрали и выяснили, с какой целью вы прибыли». «Не надо в тайную канцелярию», – тихо сказала одна из них. «Освободи нас, мы тебе ничего плохого не желаем». Значит, все-таки понимаете по-русски, да и акцента почти нет. И да, с чего бы мне вам верить? Хотя ладно. Я снял водные оковы с их рук. Пейте чай, а то совсем продрогли. И рассказывайте. Нападения от них я не боялся. Если что, защита дома уничтожит их меньше, чем за секунду. Да и сам я с ними легко справлюсь. Меня зовут Эйлин из рода Науа. Начала та, что сидела посередине. Это... Она кивнула на правую соседку. «Анпейту из рода Ичига, и Кимемна из рода Шайенов. Повторюсь, мы не желаем тебе зла, нас послали сюда встретиться с тобой и поговорить. Ну, еще и получить знания магии вашей страны. Но главная цель — это пригласить тебя к нам, чтобы ты мог поговорить с нашим богом. Он узнал про тебя и хочет видеть». «Увидеть? Насколько я знаю, чтобы увидеться с вашим богом, надо умереть, а я пока туда не спешу». «Ну а поговорить? Я не против, пусть приходит и поговорим». «Бог солнца Атель, не ходит навстречу со смертными!» Вспыхнула Анпейту. «Прими с радостью и смирением, что он обратил на тебя свое внимание. Мы все лишь вместилище его воли и подчиняемся всем его желаниям». «Знаете, милые дамы, у нас, у русских, есть хорошая пословица. а к коню не ходит. Если хочет встретиться и поговорить, пусть приходит сюда». «Она нет, и суда нет. Мне разговор с ним не нужен, да и не интересен. Он не мой бог, и мне, собственно, глубоко плевать на его волю». «Да как ты смеешь?» Скинулась она, но, взглянув в мои глаза полные тьмы на Ви, забилась на диван, прячась за подругами и дрожа от страха. «Мне безразличны желания вашего бога, как и ваши. Будете за мной ходить? Вырву душу и отдам Чернобогу. И Я ему как раз задолжал тыщенку». Правда, он хотел праведные, но, думаю, и ваши подойдут. «Так, все, вы мне надоели. Поднялись и свалили. А ты?» Я показал на Эйлен. «Пока останешься. У меня есть к тебе пара вопросов». «Зачем она тебе? Мы без нее никуда не пойдем». В ответ я молча призвал воздух и, подняв их, вынес из дома, не вставая с кресла, и перекинул через забор. «Невысоко вроде, так что ничего себе не сломают. Теперь с тобой». «Скажи мне, откуда я тебя знаю? Почему, глядя на тебя, у меня создается ощущение, что я тебя уже видел?» «Не знаю», — сказала она и, покраснев, отвела взгляд в сторону. «Врет», — подумал я. «Точно врет. Но зачем?» «Послушай меня. Я не хочу сделать тебе больно, но и ты пойми меня. Вы целый день ходите за мной как привязанные, на вопросы не отвечаете. Чуть ли не ночуете возле моего дома. Что я должен о вас подумать?» Поставь себя на мое место и ответь. Я не хочу снова угрожать, но если твой ответ меня не удовлетворит, я буду вынужден принять меры. А теперь честно и откровенно. Зачем вы приехали в Россию? Что вам от меня надо? И озаренный внезапной вспышкой понимания задал еще вопрос. И что конкретно тебе от меня нужно? Я тебя люблю. Че бля? Я шарахнулся от нее, чуть не перевернув кресло. «Прости, мне на минуту показалось...» «Я тебя люблю!» «Млять, не показалось!» «А вот как-то все...» <хм> Поняв, что нормальные слова закончились, и наружу просится только мат, я замолчал. Она смотрела на меня, а я на нее. «И что дальше?» «А ничего, ты спросил, я ответила. Другой причины у меня нет». «Вот прям любовь с первого взгляда. Увидела и поняла, что жить без меня не можешь». «Почему не могу? Могу. Жила же как-то раньше без тебя. А как увидела, так и поняла, что люблю». «Что, за один день сразу улюбилась? «Почему за один день? Я много раз тебя видела». «А вот с этого места поподробней...» — мгновенно подобрался я. «Чего поподробней? Во сне видела и много раз. Боги посылают нам сны не просто так, а значит, ты — моя судьба». «Во сне, говоришь?» — протянул я, что-то припоминая. «Именно так. У нас в роду были предсказатели. Возможно, их дар передался мне». «И что ты планируешь дальше?» «Выйду за тебя замуж и рожу тебе детей». «От ее наглости я даже слегка охренел. А мое мнение тут, типа, никакой роли не играет? Ничего, что у меня уже есть невесты?» «Это не имеет никакого значения», — с уверенностью заявила она. «Где две, там и три. У нашего народа можно и десять джон завести». Главное, чтобы успевал уделять им всем внимание. Повторяю, я тебя не люблю и не собираюсь на тебе жениться. Раньше надо было думать. Девушке нельзя оставаться с мужчиной наедине до свадьбы. А ты выгнал моих подруг и оставил меня. Этим ты подтвердил на меня свое право. И если откажешься, я буду опозорена. Да что за бред? Скажешь, что ничего не было и все. Мне не поверят. Да и скажу, что все было. И не один раз. Да зачем тебе это? Я, не выдержав, уже кричал. Ты тупой? Я тебе уже два раза сказала, что люблю тебя и выйду за тебя замуж. Завтра позвонишь моему отцу и скажешь, что забираешь меня к себе. После этого мы поженимся по обычаям вашей страны. А пока не позвоню. Жениться нельзя? Я дочь верховного жреца Великой Империи Ацтеков, а не какая-то девка из леса. Гордо выпрямилась она, и ее черные глаза пылали, как угли. Только с согласия отца. Но быть спокоен, он его даст. «А, ну, раз без звонка нельзя, то тогда можешь быть свободно. Я ему звонить не собираюсь». «Что?» — закричала она. «Я полмира пересекла, чтобы быть рядом с любимым, а тебе трудно позвонить?» «Я тебя об этом не просил», — заорал я в ответ. «Я тебя не люблю и жениться на тебе не буду. А теперь подняла свой зад и свалила. И постарайся не попадаться мне на глаза, а то я за себя не отвечаю». А что сделаешь? Затащишь меня в лес и надругаешься в особо извращенной форме! хихикнула она. Без звонка отцу нельзя. А! не выдержав, завопил я. Пока-пока, милый, можешь не провожать. Дорогу найду сама. Не забывай, отец ждет твоего звонка. И резко поднявшись вперед, чмокнула меня в щеку и рванула к выходу, справедливо опасаясь молнии позаду. В бешенстве я посмотрел ей вслед, не зная, что и думать. «Владыко?» «Да что за твою мать!» Подпрыгнул от неожиданности я и, потеряв сознание, все-таки рухнул с кресла, больно ударившись головой о пол. «Кто тут?» «Домовой я тутошний», — вышел на свет маленький мужичок размером с кошку. «Весть о тебе, владыко, давно по нови ходит. Присматриваем мы за тобой. А я как увидел, что в этот дом ты заселился, пришел просить тебя оставить меня при себе». «Хозяйство я знаю и буду держать, следить за домом в твое отсутствие, да и чужих гостей отважу принадобности. «Тебя как звать домовой?» — спросил я, потирая ушибленный лоб. Треснулся я знатно. «То, что в доме будет еще один защитник, это очень хорошо. Тем более, как я знал, домовые на своей территории практически всемогущие». «А никак, Ладыка, погорелец я». «Хозяин мой предыдущий напился в стельку и дом спалил, не уберег я его», — пригорюнился он. «А как домовой лишается дома, вместе с этим лишается имени». «Ладно, буду звать тебя Кузей. Живи и следи за домом. А сейчас я спать. День сегодня очень уж тяжелый был». Спал я на удивление хорошо и, проснувшись рано утром, был бодр и свеж. Времени до уроков было много, так что я решил сделать небольшую пробежку по лесу, посмотреть что и как. Выйдя из дома, я побежал по едва заметной тропинке, что вела вглубь. Преодолев буквально метров триста, я услышал песню. Невольно ускорившись, я, охваченный любопытством, помчался на звук. Вскоре достиг цели и увидел поляну, на которой тренировался незнакомый парень. Песня лилась из небольшой колонки, что стояла недалеко. «Ехали казаки, ехали по полю, и лунала песня про ихнюю долю, про ихнюю долю и про вспражнью волю, ехали казаки на конях по полю». Помимо воли я начал поводить плечами, разгоняя кровь по венам. То, что я видел перед глазами, было мне очень знакомо. Парень практиковал казачий спас, причем в его самом смертоносном варианте. Не выдержав, я вышел на поляну и поклонился ему, приглашая на поединок. Увидев меня, он улыбнулся и поклонился в ответ. «Ехали казаки, топись не спевали, те як любили и як воювали, За ридню землю, за батьев и друзив, И заслив девочий, шот звенит у лузи, Тень солнца, ехали казаки». «Бой!» — радостно взревел внутри меня зверь. А музыка все лилась, и небо, глядя на нас, улыбалась.